Она встала с тяжелой головой и сразу принялась за изучение Уиттекерского альманаха. Каждый форсайт убежден в глубине души, что в любой ситуации самое важное факты. Пусть даже ей удастся одолеть предубеждение Джона, бесточно разработанного плана для выполнения их отчаянного замысла, у них ничего не выйдет. Неоценимый справочник